Русинов не удержался и подошел пощупать. Красивый профиль крыла по размаху в аккурат соответствовал размеру двери, видимо, недавно расширенной. Мягкое сиденье в люльке-кабине рассчитано на двух человек и настолько притягивало, что хотелось забраться и посидеть под этим солнечным полотнищем над головой. «Ты случайно летать на нем не умеешь?» Петр Григорьевич появился опять неожиданно. «Нет, не умею», — признался Русинов. «Жалко. Кто не приедет, все не умеют», — пожаловался он. «Купил вот, теперь стоит. А ребята не скоро приедут?» «Какие ребята?» «Да те, что обещали летать научить. Сам попробовал зимой». «Взлетать-взлетаю, взлетаю, а сесть не могу». Чуть крыло не сломал, стойку вон погнул слегка. «Сколько же стоит такая игрушка?» — спросил Русинов. А, отмахнулся тот. «Две с половиной тысячи зелеными. Недорого. Машина нынче дороже. Мою машину видел? Нет. Внизу там, во дворе стоит». Пасечник постучал сапогом по полу. «Патруль Нисан называется. «Патруль Нисан. Или так как-то? Отмахнулся он и засмеялся счастливо. «Знаешь, сколько отдал?» «Тридцать пять. И тысячу, чтобы ко мне сюда пригнали. О как!» «Ну, да, рыбачок, зато теперь красота». «Ты, Петр Григорьевич, миллионер», — похвалил Русинов без всякого умысла. Богато живешь. Если ограбить собрался, так предупреждаю. Ничего не получится, весело предупредил он. Пробовали уже. Бог с тобой, Петр Григорьевич, смутился Русинов. Я не грабитель. А что ты там у забора мараковал? Вдруг с хитринкой спросил пчеловод. Что за хреновину проверял? У забора? Ну, у забора, пока я в бане был. А удочку делал, будто бы вспомнил Русинов. Интересная удочка. Я тебе потом покажу, пообещал он. На крупную рыбу новейшее изобретение. Запатентовано в семидесяти странах мира. Магнитная. А наживка какая? Грецкие орехи. Он пожевал губами, пощурился, ломая мохнатые брови и рассмеялся. Да, ага, чудес на свете много навыдумывали. Вот, например, самолет. Железка, а летает. Зачем тебе самолет? Не скрывая удивления, спросил Русинов. Как зачем? Зимой за хлебом летать. Он приобнял гостя и повлек к двери избы. — Пошли, ухи похлебаешь. исхарился. Час туда, час назад, и я на неделю с хлебом. Свой-то я не пеку, лень. Изба Петра Григорьевича представляла собой музей или выставку декоративного и прикладного творчества. Этот человек, словно истосковавшись смертельной тоской по работе, неутомимо выстругивал, вырезал, вытачивал что-то. Помещение было уставлено деревянными скульптурами и столбами самой невероятной конфигурацией и формы. На стенах висели какие-то странные маски-коряги, анфасы в профиль. Из корней он вырезал кроны деревьев, а из витых, скрученных в спирали колец или вообще клубков он делал причудливых змей. Больше всего притягивали внимание и возбуждали воображение столбы, лес столбов. В каждом умещались все стили, от классики до модерна. Петр Григорьевич словно задался целью разрушить всякую школу и форму, лишить их внутренней гармонии, симметрии и смысла, наполнив динамикой и стихией. Он творил во имя творчества создавал во имя удовлетворения своего порыва. Однако, странным образом, в этом нагромождении и хаосе возникала какая-то особенная стихийная сила гармонии, никогда не виданная и будоражащей воображение. Его творчество не укладывалось ни в какие каноны, но оно было каким-то древним, словно из сказки либо сна откровения. Посредине избы стоял незаконченный столбик, который словно вырастал из двухметрового бревна и кучи щепок. Из всех инструментов у него было полуразбитое долото, топор без топорища и молоток. Петр Григорьевич усадил гостя за стол, где дымилось в миске золотистая уха. На белой скатерти все приборы и причиндалы были деревянные, сделанные с любовью и старанием. Сам же встал к столбу и уже застучал, брызгая щепой. Над деревянной кроватью во всю стену висел настоящий шедевр — ковер из огромной растянутой и выделанной бычьей шкуры. На золотистой коже тончайшими сыромятными ремешками Был вышит осенний уральский пейзаж. Русинов специально подошел поближе, чтобы посмотреть, не написан ли он маслом. Нет, он был выполнен шитьем с поразительным вкусом и чувством материала.